«Так, слушай сюда, а не на тучке любуйся. Что ты там увидел, чучело резиновое? Президента на истребителе». «Не-а». Мудрецкий покачал головой, но на собеседника все-таки посмотрел. «Конвекцию вычисляю». «Чего? Какую конверцию? Что там еще?» Глаза у старлея стали совершенно круглыми, а лицо вытянулось и посерело настолько, что Юрий еле сдержал просившуюся на язык просьбу снять противогаз. — Конвекцию. Перемешивание воздушных потоков, — любезно объяснил Мудрецкий. — Прикидываю, на сколько километров при этих условиях шлейф вытянется. — Если все фугасы разом рвануть, и на каком расстоянии сохранится опасная концентрация, километров пятнадцать получается. У тебя карта далеко? Сразу бы и глянули, кого накроют, чтобы заранее эвакуацию начать. Мы вот тут треплемся, разборки устраиваем, а злой башир, может, ползет на берег, тащит РПГ. Или чего у него там? — Кстати, шмелей у нас нет, зря обещал. — Знаю, что нет, — проворчал Черков. — И вообще это мое дело, что я кому обещаю. Шмели я и в другом месте достал бы. Так вот, этому все рассказывать, откуда я что привезти могу? — У внутренних войск тоже свои секреты есть. В общем, ты ничего не слышал, понял? Понял, понял. Это ваши дела, вы и разбирайтесь. Покладисто кивнул Юрий. Мое дело маленькое, убраться из вашей Чени и спокойно дослужить до своего дембеля. Только вот вашими стараниями у меня проблемы с этим возникают. Может, вместе попробуем решить? Так давай, сразу выкладывай, чего тебе нужно. Устал, ответил вопросом на вопрос комендант. «Вымогатель! Террорист, блин! Устроил тут шантаж химическим оружием! Взял в заложники мирное население. Блин, таких на месте расстреливать нужно!» «Ну что ты! Какой шантаж? Только необходимая самооборона, Возмутился Мудрецкий. «Мне много-то и не надо. И вообще...» Все не для себя, все для службы. Значит так, теперь ты меня внимательно слушай. Договоришься ты с местными или нет, но на всякий случай мне чем-то отбиваться надо, кроме вот этой фигни». Юрий еще раз продемонстрировал красную надпись над белым пластике. «И кроме наших самоделок...» которых, сам понимаешь, на час хватит, а на второй вряд ли. Не Башир придет так, Ахмед Мамед какой-нибудь, или Хаджи, или Мурат. Если нас в ближайшую неделю, ну, две отсюда не выведут, скоро вся Чечня будет знать, у кого можно химию отнять. Думаешь, не найдутся желающие, если всей охраны дюжина калашей и пулемет? Тем более, что стоим мы на отшибе, из леса в нас только что камнем не докинешь. Короче, думай сам, что тут нужно и где достать. Бронников бы мне, ну, бронежилетов, то есть, восемь штук, чтобы на всех хватило. Можно десяток, не обижусь, запас не тянет. Ну и, само собой, патроны, гранаты, и пожрать чего-нибудь чтобы мы эти гранаты на рыбу не тратили. Тут Мудрецкий поморщился и тяжело вздохнул. — Тем более, что рыбы тут, коту на один зуб, да и течением ее сносит, блин. — А где ты тут рыбачил, Юра? — ласково спросил Сорлей. — На терек ходил. — Ну, а куда тут еще можно? Терек вон, за дамбой, с крыши видно. «Двести метров до берега? Ну, чего же не сходить? Только он мелкий какой-то, мутный и холодный. Мы чуть выше ходили. Там рощица на берегу, я муток небольшой. Хоть по шею залезть можно. А в чем дело-то?» Забеспокоился Юра, глядя в изумленные глаза Черкова. «Что, нельзя здесь?» «Да нет, почему же? Можно». Задумчиво ответил комендант. «Если дошел, то уже все можно. Вы, небось, уже и тропинку протоптали за дамбу и к кустикам?» «Есть такой момент. А что?» «Да ничего, в общем-то. Просто я как-то не подумал, что вы купаться полезете. Жара у нас, в общем-то, кончилась». Кстати, ты там никаких знаков не заметил на дамбе. Таблички всякие, флажки. Было что-то, припомнил Мудрецкий. Выгоревшие такие желтые, ничего не разобрать. Краска облупилась. И тряпочки какие-то нагнутые проволоки болтались. У вас там что, кабель закопан? После дождя не ходили, не успели еще? — Ну, тогда поехали, шоу покажу, век не забудешь. На всю оставшуюся жизнь. Поехали, поехали. Воха отлежится, сам уйдет. Только прикажи своим бойцам его выпустить. А то они у тебя, ребятки, суровые, службу знают. — А то! — обрадовался лейтенант. — Кто же их гонял? — Чего ты там показывать взялся? У меня там еще банки неснаряженные стоят. Надо дело закончить. Может, так объяснишь? — Не могу. Все равно не поверишь. Это видеть надо. Черков мотнул головой. — И прихватить тех, кто чаще всего купаться бегает. Пусть тоже посмотрят. — Ну, ладно, как скажешь. Мдрецкий саркастически хмыкнул. — Давай посмотрим. Чего там нового за четыре дня появилось? Может, грибы после дождя вылезли? Соберем на ужин. Так, кто у нас? Юрий набрал побольше воздуха. Заботин, Резинкин, Валетов, Ларев, ко мне бегом. Бабочкин на вышку, подменишь Валетова, пока не вернемся. Простаков, да верни ты БТР соседям. Это же их машина. Не бери дурной пример с Резинкина. Он тебя плохому научит. Бегом, бегом, бегом. Не ползать, как вошь по-мокрому. Заботен где. Куда опять заныкался, я спрашиваю. За, за, за забором он, товарищ лейтенант. С трудом отдышался, подбежавший первым ларев. Показывает молодым, где копать надо. — Ну-ка, быстро его сюда. Эй, Простаков, свистни мне заботина. Леха выполнил команду буквально. Вложил два пальца в рот и свистнул изо всех сил. Из тех, кто оказался рядом с ним, заткнуть уши успел только привычный кисляк. Автоматчиков шатнуло, а водитель БТР и без того контуженный недавним приземлением на голову, просто упал и даже не делал попыток подняться. «Ну, силен! Предупреждать же надо!» Комендант потряс головой так, словно ему вода в ухо попала. «Вот так и появляются былины про соловья разбойника!» «Ага!» Только он у меня еще и Илья Муромец. Два в одном. Очень удобно. Мудрецкий повернулся к выстроившимся перед ним в какое-то изогнутое подобие шеренги бойцам. Значит, так, пока забота идет, слушайте боевой приказ. Химзащиту снять, автоматы взять, каски. Юрий посмотрел на старолея, тот кивнул. Сказки на голову. Сейчас товарищ старший лейтенант обещает показать нам шоу, которое будет круче нашего фирменного бега слоников и отжиманиями с песнями. «Это точно!» Снова кивнул Чирков. «Такое покажу, никакой водки не надо. Круче, чем молотком по роже. Ну-ка, товарищи пляжники, рыболовы романтики». «Показывайте, где у вас тут тропинка. Да и еще скажите своим, чтобы не пугались, если там взрывы будут, стрельба. Сейчас я вам покажу, какая здесь рыбалка бывает».